Литнет представляет Лоя Дорских «Я — невеста Кощея» или «Ленка, ты попала» Читает Лера Огнева Первая «Ты все запомнила» Прокряхтела Ега придирчиво осматривая моё платье, и «Кокошник». Да, у меня на голове красовался кокошник. В который раз, ущипнув себя за руку и тихо ойкнув, я вновь убедилась, что не сплю. Даже в самом страшном сне я не представляла, что однажды со мной может случиться нечто подобное. Жила себе спокойно, работала, на свидания ходила как вдруг в моей квартире появилась старуха в лаптях и, вереща что-то про шестую дочь седьмого сына, утащила меня в тридевятое царство. Если верить ее словам, разумеется, из избушки я еще не выходила, слушая цель моего не совсем туристического визита сюда. «Василиса!» — крикнула Ега явно не в первый раз привлекая мое внимание. «Ах, да!» «Меня еще поменяли телами с местной Василисой Прекрасной. Чудесно, да?» «Нет, я не спорю. Девушка была хороша. Даже больше, чем просто хороша. Одним словом, прекрасная. Стройная, статная, с осиной талией приличного размера грудью, идеально правильными чертами лица, огромными голубыми глазами в обрамлении пушистых ресниц». И это все без грамма косметики, прошу заметить. А волосы? Да это настоящая грива всегда идеально уложенных каштановых волос. Куда там моим блондинистым волосинкам? Да я даже три часа потратив на укладку, такого эффекта не добьюсь. «А Василиса!» Вновь рявкнула на меня яга. «Да слышу я тебя. Не кричи». Шумно выдохнув, я бросила тоскливый взгляд в сторону кресла, в котором сидела настоящая Василиса. В моем теле сидела. Она точно справится. Моим голосом поинтересовалась Василиса Уиги. Нельзя, чтобы Кощей узнал о нашей подмене. Елена, шестая дочь седьмого сына! Подняв указательный палец вверх, важно повторила старуха. «Ей на роду написано быть той, что приведет тебя к трону бессмертного. Так гласит предание. Иначе бы ворожба меня не привела к ней и не дала бы забрать сюда. Она точно справится!» Я закатила глаза. Мало того, что меня затащили в сказку, поменяли тушками с местной мисс Вселенная, так еще и условия поставили охмурить кощей Бессмертного на отборе невест, который скоро начнется в его замке. Лишь после того, как он объявит меня, а точнее Василису Прекрасную, своей нареченной, выбранной любовью и будущей женой, мы с настоящей Василисой снова поменяемся местами, и яга вернет меня. Домой. Здорово, правда? Охмурить старикашку. Где же я так карму себе подпортила, что отдуваться таким образом приходится, а? И все же я не понимаю, почему ты сама не можешь, обратилась я к своему телу, поморщившись от песклявых ноток в новом голосе. Словно реченька журчит. Гадость. С такими внешними данными. «Я несколько раз встречалась с Кощеем, поджала губы настоящая Василиса, пафосно взмахнув рукой. «Я так никогда не делала. И правильно. Со стороны жест смотрелся слишком наигранно. Я его не смогла впечатлить». «А ты сможешь», — притопнула ногой Ега, тыкая в меня указательным пальцем. Шестая дочь, седьмого. А не пятого? Не удержалась я от вопроса, сбивая старушку с мысли. Вы вроде бы про пятого сына говорили, нет? Так. Ега задумалась и начала беззвучно шамкать губами, загибая пальцы. Издеваешься? Нет, что вы? Замотала я головой, чуть не скинув дурацкий кокошник. Как можно? «Ты — шестая дочь седьмого сына!» «Предание гласит, что ты — ключ к возведению на трон прекраснейший, что станет душой кощея и его любовью!» Прищурившись, Ега заговорила на порядок внушительнее. «И навыки у тебя должны иметься соответствующие. Вот что ты умеешь!» Я молчала. Толика смысла в этом была. Ведь работала я с Вахой и весьма хорошей. За три года работы ни одной развалившейся пары, ни одного развода. Хотя одна свадьба чуть не сорвалась прямо в день бракосочетания. Но и тут я успела вернуть брачующихся на путь истины: Психолог я или кто? Вот только я не уверена, что мне этого хватит, чтобы привлечь внимание Кощея. Бессмертный старик с золотишком и отдышкой. Что-то сомнительно его совращать, да и влюблять, может, шантажировать. Там у него игла должна где-то быть, если я правильно помнила детские сказки. Вудки с яйцами, кажется. Елена, оторвала меня от нерадостных мыслей Ега. Просто помни, что ты справишься и... Жуткий грохот с улицы заставил старушку замолчать, а меня подскочить на месте. «Лягушонка в коробчонке приехала?» Нервно уточнила я у нахмурившейся яги и озадаченно изучающей ногти Василисы. Последний явно не нравился мой маникюр. «Какая лягушонка?» — переспросила у меня яга. «Царевна, что ли? А зачем ей сюда?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Это я у вас спрашиваю». «Да на тебя!» — притопнула ногой яга. «За тобой карета приехала от бессмертного. Пора!» «А может, не надо?» Вяло уточнила, пока старушка весьма сильно схватила меня за руку и достаточно бодро для ее возраста потащила на выход из избы. «Не подведи меня, Елена!» выкрикнула мне вслед наставление Василиса. К концу отбора он должен выбрать меня. Тельца моё береги, Васька!» — крякнула я, практически выбегая на улицу и ошалела, смотря на приехавшую карету. «Мать моя женщина!» А как хорошо начиналась суббота! Я выспалась в коем-то веке, включила музыку, затем кофеварку, а потом как начала орать. А кто бы не заорал, увидев на своей кухне взлохмаченную старуху в каких-то дранных тапках и лаптях. Вот и я орала. Потом я продолжила орать, когда вместо своей любимой светлой кухоньки оказалась посреди деревянной избы, оформленной в лучших традициях русского фольклора а когда поняла, что Ару во всех смыслах, не своим голосом, вообще перешла на ультразвук, остановившись лишь тогда, когда увидела себя же, сидящую напротив в кресле. М да. После такого любой забудет, как говорить. Так я и стояла, слушая про пятого сына восьмой дочери, хлопая глазами и косясь в сторону зеркала, которое отражало напуганную красавицу в кокошнике. А теперь этой самой красавице предстоит залезть в клетку на колесиках, запряженную двойкой скелетов лошадей. «Это что?» — тихо поинтересовалась я у Яги, одновременно с этим пытаясь понять, как у черепушек-лошадок фырчать получается. «Скелеты ведь! Даже глазницы пустые! А фыркают и ржут, как живые!» «Какая-то неправильная у них сказка!» «Карета эта!» пояснила яга, подталкивая меня к чугунным кованым прутьям клетки. «Садись! Кощей не любят, когда опаздывают». «Куда садиться?» — заверещала я, хватаясь руками за голову. Точнее, пытаясь схватиться. Кокошник мешал. Пришлось схватить его. Со стороны, наверное, выглядело так, словно я боялась, что он убежит. «Внутрь!» Соглушительным скрипом, открыв дверцу клетки, Ега помогла мне залезть с нечеловеческой силой, буквально затолкав меня в клетку и захлопнув дверцу. Не подведи нас, иначе домой не вернешься. Последние слова старушенца сделали свое дело. Идеи немедленно покинуть карету из моей головы тут же вылетели. Да и поздно уже было что-то предпринимать. Моя клетка резко тронулась вперед, заставив меня повалиться на прутья под ногами.